И с ловкостью врача, без звука, Опускал в боковой карман серебряную монету. Сейчас, сейчас... Сашка, это же подлость! Я деньги дал, и уже двадцать раз прошел В Одессу морем я плыла. Сейчас, сейчас... Сашка, соловья! Сашка, Марусеву! Зец, зец Сашка! Зец-зец! Сейчас, сейчас... Чабано! Орал с другого конца залы, нечеловеческий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 Когда он слезал со своей эстрады, чтобы подойти к буфету, его разрывали на части. «Сашенька, мил человек, одну кружечку! Саша, за ваше здоровье! Иди же сюда, чёрт! печанки и селезянки есть тебе, говорят!» «Сашка, пиво иди пить!» — тирал жеребячий голос. Женщины, склонные, как и все женщины, восхищаться людьми эстрады, кокетничать